Он усмехнулся. «Да, и давно. Но это неважно. Идём. Я обещал привести тебя до заката к хозяйке, и хочу сдержать своё слово. Спасибо». И это было всё, что я только смогла ему сейчас сказать. Не ушёл, не бросил и не отдал рысим, а ведь мог. Но нет. Он заступился и тем самым завоевал моё доверие. Мы шагнули на тропинку и начали подъём. Темнело быстро.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 Она ещё немного постояла, слушая «Песню ветра», и уже собиралась было возвращаться в дом, когда увидела вдалеке чёрную приближающуюся точку. Всадник, мелькнула мысль. Девочка втянула сильнее носом воздух и поморщилась. «Человек. Кого эта нелегкая принесла в деревню?» Грожина повернулась спиной к дороге и пошла к дому. Ей навстречу, широко распахнув дверь, вылетел, перепрыгнув через ступеньки крыльца Януш. Мальчишка забавно спотыкнулся,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 «Ты так выросла!» Ева возняка кинула взглядом тонкую фигуру дочери и всё же улыбнулась. «И так похоже на меня!» «Разве?» — вскинула брови дочь старосты. «Мне всегда говорили, что я копия отца». «Ну, раз говорили...» Паня-возняк взяла под усцы своего коня. «Где он, кстати? Твой отец? Где Тадеуш? Ты даже не спросишь о своём сыне?» Гражина проигнорировала вопрос. уж давно вырос из пелёнок. «Ты ведь оставила нас сразу после его рождения!» В глазах девочки сверкнули слёзы, и это рассердило маленькую вампиршу. «Где твой отец?» — вопросила Ева. «Мне надо поговорить с ним». «Скоро придёт», — отозвалась девочка и зашла за калитку, демонстративно закрыв её перед самым носом матери. «Пока его нет, ты и шагу не ступишь на порог нашего дома», — добавила она. «Значит, так?» — с вызовом произнесла Ева. «А ты как хотела».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 Но дети остановили, а время излечило от ненависти. Её попросту не осталось после стольких лет. Она выгорела вместе с болью. И теперь он видел перед собой ещё молодую, но уставшую от жизни женщину, обычного человека. Раньше, когда она имела силы, она была красивее. Он помнил её моложе и более дерзкой. Теперь перед ним сидела просто уставшая от жизни женщина. «Прогонишь?» — спросила она, даже не прикоснувшись к каше.